17 июля, пятница. «Приходи пораньше», — как обычно попросила Камилла. «Постараюсь», — как обычно пообещал Антон. Провел руками по карманам, проверяя, не забыл ли чего, и неожиданно спросил. «Ты Стаса вспоминаешь?» «Вспоминаю», — растерялась Камила. Мгновенно пересохли губы, и она их облизнула. «Почему ты спросил?» «Так», — муж пожал плечами. Человека не стало, а никого это, в общем-то, не огорчает. «Любая смерть огорчает только близких», — заметила Камила. Ей все утро хотелось, чтобы Антон с ней поговорил. Просто так поговорил, ни о чем. Продолжать этот разговор ей решительно не хотелось. «Я пошел», — Антон притянул ее одной рукой, поцеловал. «Пока». Камила подошла к окну, оглядела двор. Ей давно нужно было начать работать. Нельзя целыми днями ничего не делать. Она превращается в классическую пустую и неумную домохозяйку. Еще она превращается в истеричку, но нервы она себе подлечит, когда найдет мерзавца, портящего ей жизнь. Или она не найдет его никогда, окончательно свихнется и попадет в психушку. Камила подумала и сварила кофе. Не потому, что хотелось, а просто так, чтобы чем-то себя занять. Позвонила Соня, спросила, как дела. Камилла заверила, что все нормально. Подержала телефон в руке и набрала Юлю, впервые почувствовав себя перед Юлей виноватой. Она жену Стаса не любила и, если честно, относилась к ней свысока. Хотя, конечно, старалась это скрыть. На самом деле Юля ни в чем не была перед ней виновата. Виновата была Камилла. Теперь Камилле казалось, что все это было давно, в другой жизни, будто и не она вовсе ездила к Стасу на свидание, а потом обманывала Антона. Теперь она бы так не поступила. Теперь Камилла была другая, только отвечать новой Камилле приходилось за поступки Камиллы прежней. Несправедливо устроена жизнь. Или справедливо? «Как дела, Юлечка?» – спросила Камилла. На улице поднимался ветер. Деревья за окном колыхались, из дома напротив ползла синяя туча. «Никак». «Как ты себя чувствуешь?» «Никак, то есть нормально. Спасибо, Камила». Не только Камилла не любила Юлю, подруга тоже ее терпеть не могла и имела для этого все основания. «Тебе нужна уборщица?» «Что?» – переспросила Камилла. «Ты говорила, что вызываешь уборщицы с фирмы?» «Да». «Одна моя знакомая осталась без работы». «Если у тебя нужно будет убраться, позови ее», — попросила Юля. «Да, конечно», — озадаченно сказала Камилла. «Пусть она мне позвонит». Прежняя Камилла ехитно подумала бы, что настоящий Юлин уровень — это уборщицы по найму. Юле просто повезло, что в мед поступила, а то бы тоже была уборщицей или кассиршей. Новая Камила Юле позавидовала. Юля переживает за свою подругу, готовую взяться за любую работу, а подруга наверняка переживает за нее. А за Камиллу не переживает никто, только Соня. Но Соню Камилле послал Бог, это не ее заслуга. Сунув телефон в сумку, Камила снова подошла к окну, снова оглядела двор. Двор был пуст, и детская площадка пуста, словно карантин, еще не кончился. Впрочем, летом в городе всегда мало детей. Наползающей синей тучи уже не было, теперь по небу ползли серые облака. Камила сунула в сумку зонт, заперла квартиру и медленно пошла к парку. Во время карантина парк был закрыт. Всех знакомых это злило, и Камиллу злило, и никто не мог найти разумного объяснения, зачем не давать людям дышать свежим воздухом. Москвичи не идиоты, не умственно отсталые, они до сих пор стараются соблюдать дистанцию, а жарить шашлыки в парке всегда было запрещено. Миновав ограду, она повернула налево туда, где парк больше походил не на парк, а на настоящий лес. Вдоль тропинки пробивалась поросль, крошечные клёны приятно щекотали ноги, когда Камила их задевала. Тропинка делала поворот. Камилла обошла кусты и бузины, и тут раздался выстрел. Звонка Ивана Юля не ожидала. В первый момент даже возникло желание не отвечать. Это ложь, что предают только свои, предают чужие. Иван ей чужой, а она ему. Она всем здесь чужая. Иван отказался ей помочь, а его Соня утешает Камилу. Они свои, а Юля им чужая. Своя Юля там, в замкадье, рядом с подружкой Варькой. Своя она на старом поселковом кладбище рядом с могилой Петеньки. Ей только казалось, что она вырвалась из того убогого мира, когда вышла замуж за Стаса. Из убогого детства не вырвешься, оно на лбу отпечатано. У Камиллы на лбу было написано, что она никогда не знала нужды, а у Юли, что она из панельной пятиэтажки. «Иван?» — ответила Юля. «Здравствуй». «Привет, Юль!» — быстро сказал Иван. «Можно с тобой поговорить? У тебя время есть?» «Время есть!» — усмехнулась Юля. «Времени у меня много. Говори, слушаю». «Знаешь, я недалеко от твоего дома», — замялся Иван. «Не возражаешь, если поднимусь?» «Поднимись», — пожала она плечами. Говорить им было не о чем. Разве что Иван скажет сейчас, что Стас изменял ей с Камилой, но в такое признание Ивана Юля почему-то не верила. Она напомнила себе, что не знает, с кем Стас ей изменял. Она постоянно себе об этом напоминала». Она вообще не знала о том, что Стас ей изменял, и это незнание было ее единственным алиби. Полиция всегда в первую очередь подозревает супругов, нельзя об этом забывать. Иван позвонил в дверь быстро, через несколько минут она едва успела причесаться. «Заходи», — посторонилась Юля, впуская его в квартиру и сразу прошла в комнату. «Что ты хотел сказать?» Иван подвинул стул, сел, Юля отошла к окну и отвернулась. «Юль, с тобой все в порядке?» «Что?» От удивления она в упор на него уставилась. Захотелось рассмеяться, но она сдержалась. «Со мной не все в порядке. Со мной все не в порядке. У меня убили мужа». Смех удавалось сдерживать с трудом. Юля чувствовала, как кривятся губы. Пожалуй, это походило на истерику. «Что за отравление у тебя недавно было?» Иван тоже смотрел на нее в упор. Юля отвела глаза. У нее нет права на истерики. Она всегда знала, что должна быть сильной, иначе никуда в жизни не пробьешься. «Не понимаю, о чем ты», – пожала плечами Юля. «Понимаешь», – не поверил Иван. «Ты дружишь с Камилой?» «Не дружу, но иногда вести до меня доходят. Юля, что с тобой произошло?» «Произошло», – она усмехнулась. «У меня убили мужа. Потом ты отказался искать убийцу». Кажется, все. Больше пока ничего не произошло. Тебя пытались отравить? Послушай, Юля, ты врач. Меня не пытались отравить. Травить меня некому и незачем. Юля, я не сыщик. Я не умею искать убийц, но я очень тебя прошу, позвони, если почувствуешь какую-то опасность, если произойдет что-то странное. «Что странное?» — уточнила Юля. Ну откуда я знаю, если бы знал заранее, меры бы принял. Спасибо за заботу, вежливо поблагодарила она. Юль, я хочу тебе помочь, правда. Но я действительно не знаю, как найти убийцу. Я хочу знать не только это, не стала притворяться Юля. Я хочу знать, с кем Стас мне изменял. Зачем? с тоской спросил Иван. Я хочу это знать. Она отвернулась к окну, Смотреть на Ивана не было сил. «Ты знаешь, кто это был?» «Нет». Момент, чтобы рассказать ему, что компромат на него для Стаса собрала Камилла, был подходящий. Юля помедлила и тихо сказала. «Уходи, Иван». От окна она отошла только, когда хлопнула дверь, заперла дверь и вновь вернулась в комнату. Стас смотрел на нее с большой, стоящей на столе фотографии. «Я тебе верила», — упрекнула его Юля и отвернулась от портрета. Ей все время казалось, что Стас где-то рядом, она почти привыкла к его присутствию. Вообще-то, если честно, она допускала, что Стас может изменить ей при случае. Он не был безумно в нее влюблен, а она в него. Обычное дело, многие так живут. Но он не должен был изменять ей с Камилой. Камиле слишком легко все давалось в жизни, и Юля всегда ее за это ненавидела. Она знала, Стас об этом догадывался. Его развлекало, когда женщины обменивались вежливыми колкостями. Юля считала, что он на ее стороне, а он ее предал. Юля думала, что она для него своя, а своя для него была Камила. Из приоткрытой створки потянуло прохладой, потемнело, пошел дождь, крупные капли застучали по подоконнику. На мгновение показалось, что Стас стоит за спиной и тоже смотрит в окно. Юля знала, что этого не может быть. Зябко, передернув плечами, она закрыла окно. Шум дождя сразу сделался почти неслышным. Тишина давила, угнетала. Впрочем, едва ли какие-то звуки могли сейчас Юлю порадовать. Громкий, резкий хлопок заставил застыть. Сломалась, закачалась ветка над головой. Камилла инстинктивно вжала голову в плечи. «В меня стреляли», — сказал Стас. «Нужно броситься на землю, отползти в кусты». Камилла скосила глаза на мягкую зеленую травку вдоль дорожки, но от страха не смогла пошевелиться. «Наверное, все произошло быстро. Наверное, она недолго стояла, сжавшись, не дыша, с бессильным ужасом, ожидая, что раздастся еще один выстрел, и боль пронзит тело». Где-то сбоку за кустами послышался треск, сместился, Она не сразу поняла, что человек не подходит ближе, а убегает. Камила шагнула в сторону и привалилась к дереву. Ствол был шершавый, серый, не толстый, за таким не укроешься. Она подняла глаза, дерево оказалось кленом. В Стаса сначала стреляли, а через несколько дней отравили. Абсолютной тишины в парке не было, доносились голоса, шум машин. Из-за поворота тропинки выскочила такса, не глядя на Камилу, протрусила мимо. За таксой появился мужчина в наушниках и тоже прошел мимо, не посмотрев на Камилу. Она заставила себя оторваться от дерева и пошла вслед за собачником. Мужчина с таксой свернули на боковую тропинку, а она вышла на радиальную аллею. Тот, кто в нее стрелял, должен был здесь появиться. Выходы из парка были только на аллеях. Впрочем, тот, кто в нее стрелял, мог направиться к другому выходу, а мог до сих пор прятаться в кустах. На лавочке сидела пожилая пара. Мимо них молодая мамочка везла коляску с младенцем. Метрах в тридцати по направлению к центру парка шла женщина, и ей навстречу ехал велосипедист. Тех, кто был еще дальше, Камилла совсем не могла разглядеть. Она сделала несколько шагов и села на пустую скамейку. Зазвонил телефон. Камилла пошарила в сумке, звонила Соне. «Как дела?» – спросила новая подруга. «Что?» – зачем-то переспросила Камила. Можно было не переспрашивать, она отлично слышала Соню. «У тебя все нормально?» «Нормально!» – хихикнула Камилла, покосилась на пожилую пару и покивала. «Угу». Пара ее не замечала. Камила все нормально!» – напряглась Соня. «Не совсем!» – осторожно сказала Камилла. Потом расскажу». Мамаша с коляской повернула назад, прошла мимо Камиллы. Ребенок у гукол, женщина ему улыбалась. Камила поднялась и с телефоном у уха пошла к выходу. «Я сейчас приеду». «Не надо, Соня», – остановила Камилла подругу. «Ужасного ничего не случилось, а у тебя перевод». «Я сейчас приеду», – отрезала Соня. «Ты где?» «В парке, иду домой». Только что хотелось смеяться, а теперь подступили слезы. Камилла сунула палец под стекло очков, вытерла сначала один глаз, потом второй, подумала, сняла очки и снова вытерла глаза пальцем. Если у нее на пальце случайный коронавирус, она заболеет и умрет. «Сиди дома, я сейчас приеду». То ли Соня необъяснимо быстро доехала, то ли Камилла слишком медленно шла, но подруга позвонила в дверь, когда Камилла даже не успела переодеться. «Пришло письмо», с испугом спросила подруга. «Нет», — покачала головой Камила. «А что случилось?» От известия, что письма не было, Соня облегченно вздохнула. «Мне показалось, что в меня стреляли». Соня посмотрела на нее с недоумением, сжала губы и сурово уточнила. «Что тебе показалось?» Соню послал Камилле бог, не иначе. Без нее Камила точно бы с ума съехала. «Показалось, что в меня стреляли», — хмыкнула Камила. Может быть, стреляли, а может быть, у меня с головой не все в порядке. Голос Насти Антон услышал, когда шел по коридору. Он сжал в руке связку ключей и остановился. Голос раздавался от секретарши. Захотелось заглянуть к девушкам, но он медленно прошел дальше. Он врал себе, когда считал, что совсем не обращал внимания на Берестову до того, как она сообщила, что Стас затеял нехорошие игры за его спиной. Он с самого начала обратил на нее внимание. Или это называется как-то по-другому? Она пришла наниматься на работу, он задавал дежурные вопросы и видел, что девушка его побаивается. Это было забавно. То, что она толковая, он определил сразу по первым же ответам. У него тогда было отличное настроение. У него всегда улучшалось настроение, когда он ее видел. На совещаниях она сидела молча и на него почти не смотрела, но он видел, что слушает она внимательно. Он и говорил главным образом для нее, хотя тоже старался на нее не смотреть. Антон отпер кабинет, включил компьютер. Вечером, когда все разойдутся, он заглянет к ней в офис, и они о чем-нибудь поговорят. Потом он предложит ее подвести, а она откажется. Антон не сомневался, что она будет его ждать, а скоро она уволится, и он станет жить как раньше. Жить как раньше ему не хотелось. Снова послышался ее голос прямо за дверью, Он быстро встал и выглянул в коридор. Она была уже недалеко от его кабинета. «Настя, зайди!» – позвал он. «Что?» – она быстро пошла к нему. Она излучала свет, потому что его видела. «Зайди!» – он посторонился, вернулся к столу. «Что?» – она послушно села на стул, на который всегда садилась, когда он ее вызывал. «Захотелось тебя увидеть!» «Этого не нужно было говорить!» Она быстро на него посмотрела, опустила глаза и провела пальцем по полированной поверхности стола. «Что нам делать, Настя?» «Этого тем более не нужно было говорить. Он взрослый, солидный мужчина, 35 лет, а она еще совсем девочка. Она моложе его на 10 лет, это он давно посмотрел в ее анкете, еще когда принимал ее на работу. Он взрослый, солидный мужчина, а решение перекладывает на нее». «Ничего не делать». Настя на него посмотрела, поднялась и вежливо спросила. «Я пойду?» «Иди», — разрешил Антон. Вечером, когда все разойдутся, он зайдет к ней в офис, и они еще немного поговорят. А потом он поедет домой и будет делать вид, что радуется выходным. Камила будет пытаться вовлечь его в разговор, а он будет прилежно отвечать на ее вопросы. «А можно поступить. Не так». «Он приедет домой». и скажет жене, что она больше ему не нужна. Он влюбился в другую, и Камилле надо уехать из его квартиры. Антон знал, что этого не сделает. Не сделает, потому что не сможет видеть несчастных Камиллиных глаз. Не сделает, потому что с Камилой его что-то очень прочно связывает. Он совсем недавно ее ревновал и искренне тяжело мучился. Хорошо, что зазвонил телефон, это помогло отвлечься от печальной мысли, что он идиот и совершенно запутался. «Привет!» – сказала Катя. «Привет!» – сказал Антон. «Ты меня вчера все-таки ухитрился испугать». «Прости!» – покаялся он. «Таня не дарила Стасу коньяк, и он ей не дарил». «Все-таки протрепалась!» – упрекнул Антон. «Не протрепалась!» – засмеялась Катя. Не протрепалась, а аккуратненько все выяснила. Умница. В трубке слышался птичий щебет. Ты на даче, что ли? Поинтересовался Антон. Угадал. Ой, как здесь хорошо. Моей жене тоже нравится на природе, а мне скучно. Помнишь, мои группы отмечали у тебя на даче окончание сессии? Шашлыки и жарили. Было такое, припомнил Антон. На третьем курсе, кажется. На четвертом, поправила Катя. Кстати, Таня твоя соседка. «Да?» – удивился Антон. «Угу. Они недавно участок купили. Только не в твоем поселке, а по другую сторону железной дороги и ближе к Москве. Я Тане говорила, что ты теперь ее сосед. Или у тебя сейчас другая дача?» «Да нет, та же самая. Родители редко приезжают. Я дачную жизнь не очень люблю, а жене нравится». «А у Тани как раз все наоборот. Летом всей семьей там живут. С детьми бабка и нянька сидят». а Татьяна с мужем работают, каждый день в Москву ездят. В кабинет заглянул программист, один из тех, кого Стасу удалось неудачно переманить. Антон махнул рукой «Заходи». «Пока, Кать», — попрощался он. «Счастливо тебе отдохнуть». Антон положил телефон рядом с клавиатурой и спросил коллегу. «Проблемы?» Проблемы у парня возникли не слишком серьезные. Вася Прохоренко с такими справился бы сам. Антон начал объяснять парню, что нужно делать, и о собственных проблемах на какое-то время забыл. «Ты уверена, что это был выстрел?» допытывалась Соня, слушая сбивчивый Камилин рассказ. «Но откуда я могу быть уверена?» разозлилась Камила. «Я что, охотник? Я стрельбу только в кино слышала». «Пойдем», — решительно сказала Соня и потянула Камилу за руку. «Куда?» — не поняла Камила. «На то место». терпеливо объяснила подруга. а смотрим там все, поищем». «Что поищем?» «Не знаю». Соня пожала плечами и додумала. «Гильзу». Камила понятия не имела, как выглядят гильзы. Никуда идти ей не хотелось, но она послушно сунула ноги в босоножки и неожиданно сказала. «Соня». «Что?» Подруга, закусив губы, нетерпеливо топталась рядом. «У меня будет ребенок». «Ой». Отпрянула Соня и нелепо взмахнула руками. «Поздравляю! А Антон знает?» «Нет еще». Камила застегнула босоножки и взяла в руки ключи. «Я сама еще не совсем уверена. И вообще, не хочу пока ничего ему говорить». «Почему?» «Так?» Во-первых, Камила действительно еще не была ни в чем уверена. Она сходит к врачу, сделает УЗИ и тогда признается Антону. А во-вторых... «Кончится вся эта чертовщина, и тогда скажу», — объяснила Камилла. «Когда-нибудь же этот кошмар закончится?» «Кошмар закончится. Камила забудет, что когда-то кожа покрывалась мурашками под руками Стаса и никогда больше не посмотрит ни на одного чужого мужика. Тем более, что это ей не нужно. Она теперь знает, что нужен ей только собственный муж и больше никто. А еще нужно». чтобы собственный муж ее любил и не представлял жизни без нее, и чтобы Камила была в этом уверена. Камила заперла дверь и вызвала лифт. «Если Антон узнает, не хочу, чтобы он жил со мной из-за ребенка», вырвалась у нее. До сих пор она редко с кем-то откровенничала, пожалуй, даже никогда. Соня сочувственно вздохнула. Народу в парке стало больше. Не только на центральных аллеях, но и на тропинках больше нельзя было остаться в одиночестве дольше, чем на пару минут. «Писем больше не было?» — вспомнила Соня. «Нет», — покачала головой Камила и хихикнула. «В Стаса состреляли и посылали письма, а потом отравили. Мне посылали письма и стрельнули. Скоро отравят». «Прекрати!» — рявкнула Соня. «Прекрати сейчас же, не каркай!» «Не клич беду, она придет сама». «У меня бабушка так говорила». Камиле опять хотелось смеяться. Это нервная, она истеричка. Тропинка повернула к кустам, где утром все произошло. Желание смеяться пропало. Стало страшно. Навстречу шла женщина с коляской. Не та молодая мамочка, которая прогуливалась утром, другая, это была постарше, няня или бабушка. Камила и Соня посторонились, пропустили женщину. В коляске спал совсем крошечный малыш. Мои родители. Поехали утром к друзьям на дачу. Глядя вслед женщине с коляской, тихо сказала Соня. И все. Назад не приехали. Авария? Да. У маминой подруги был день рождения. Папа еще говорил, что поздравить ее можно и в понедельник, когда в Москву вернется, а мама настояла. Представляешь, у меня в тот день такое отличное настроение было весь день. Родителей уже не было, а я ничего не чувствовала. Соня наклонилась, сорвала травинку и помяла в руках. Мы сначала с бабушкой на ее пенсию жили, а потом и бабушки не стало. Камиле хотелось обнять Соню, но она не рискнула. Меня все вокруг жалели, и Иван жалел. И это так... противно. Камилла Соню понимала. Я боялась, что Иван из жалости хочет на мне жениться. «Чушь, он тебя любит». «Я знаю», — покивала Соня. «А теперь я боюсь рожать». Соня боится родить, потому что с ней и с Иваном тоже может что-то случиться, и ребенок останется один. Показались знакомые кусты. Камила остановилась, огляделась, задрала голову, оглядела крону клена. Они топтались у кустов долго и безрезультатно. Собственно, на результат Камила не рассчитывала. Это Соня надеялась что-то найти на месте преступления. Потом внезапно потемнело, Донесся далекий гром. Повезло, до дома успели добраться до дождя. Впрочем, дождь пошел не сильный и недолгий, основная гроза прошла стороной. День выдался суматошный и пустой. После разговора с Юлей Иван встретился еще с несколькими людьми и пытался разговорить их на острые темы, но получилось неудачно. Разговоры он записал, конечно, но сейчас сомневался, стоит ли их выкладывать. Разговоры получились пресными. Скучными, а ничего опаснее скучных видеоблогов придумать было невозможно. Лучшего способа отпугнуть подписчиков не существует. Настроение еще больше испортилось, когда не застал дома жену. «Ты где?» – рявкнул Иван, сжимая телефон и покосился на кроссовки, в которых прошел в комнату. Соня требовала, чтобы он снимал уличную обувь, как только входил в квартиру. Стараясь не наступать на лежавший на полу большой ковер, на котором Соня делала свои хитрые упражнения, вернулся в прихожую. «Я скоро приеду», — виновато ответила Соня. То есть это он почувствовал, что она виновата, посторонний бы ничего такого не заметил. «Ты с Камилой, грозно прошипел Иван. «Черт возьми, он же сто раз просил ее немедленно звонить, если Камила объявится». Вообще-то он был почти уверен, что Камилле настоящая опасность не угрожает, но Соню лучше держать подальше от даже самой гипотетической опасности. «Я скоро приеду», — повторила жена. «Я сам приеду», — отрезал он. «Вы где?» Он удивился, жена спорить не стала. Это потом, пытаясь объехать начавшиеся собираться пробки, с тоской понял, что спорить Соня не стала, потому что случилось что-то нехорошее, что-то такое, с чем они сами справиться не могут. То есть... Понимают, что не могут справиться. На самом деле, без него справиться они не могли ни с чем. Просто Иван из вежливости этого не говорил. Что случилось? Нездоровое зло спросил он, когда Камила ему открыла дверь. За спиной хозяйки топталась Соня. То, что они, перебивая друг друга, ему рассказывали, не вмещалось ни в какие рамки. Этого просто не могло быть. Ему казалось, что электронные письма и убийства – это разные истории, между собой не связанные. Или он все понимал неправильно?» «Я не уверена, что это был выстрел», — повторяла Камила. «Ей не хотелось иметь дело с Иваном. Ему тоже не хотелось иметь с ней никаких дел, но жизнь распорядилась по-другому. То есть Соня распорядилась. Он, конечно, заставил их отвезти его на место происшествия, а потом тщательно, как настоящий опер, все вокруг осмотрел. Если бы Камиллу хотели убить, лучшее место найти сложно». «Народу здесь всегда мало, а добежать до выхода из парка можно за пару минут». Ее хотели напугать. Иван так и сказал, «Тебя хотели напугать». Только потом, когда ехал вслед за машиной жены, засомневался. Человек, который имел все основания пугать Камиллу, не мог этого сделать, физически не мог. Получалось, что все его предыдущие рассуждения и все выводы ничего не стоили.